На 1800-м ударе он почувствовал, что силы полностью восстановлены и легко, не коснувшись руками пола, поднялся. Времени было много. Теперь вечер, а впереди еще целая ночь. Неизвестно, сколько придется пробыть в Москве. Недели две, вряд ли меньше. Пока не уберут филеров с застав и вокзалов. За себя Грин не беспокоился. У него терпения хватит. Восемь месяцев одиночки — хорошая школа терпения. Но ребята в группе молодые и горячие, им будет тяжело. Он вышел из спальни в гостиную, где сидели трое остальных. «Ты почему не спишь?» — переполошился Снегирь, самый юный из всех. «Это из-за меня, да? Я громко болтал?» В группе все были на «ты», вне зависимости от возраста и революционных заслуг. Не выкать же, если завтра или через неделю или через месяц вместе идти на смерть. На всем белом свете Грин говорил ⁇ Ты только этим троим ⁇ Снегирю, Емели, Рахмету. Раньше были и другие, но они все умерли. У снегиря вид был свежий, что и понятно. На акцию мальчика не взяли, хоть умоляла даже плакал от злости. Двое других выглядели бодрыми, но усталыми, что тоже было естественно. Операция прошла легче, чем ожидалось. Помогла Пурга а больше всего снежный занос перед клином — настоящий подарок судьбы. Рахмет и Емеля ждали с санями в трех верстах от станции. По плану предполагалось, что Грин будет выбрасываться из окна на ходу и может расшибиться. Тут они его и подобрали бы. Или охрана могла заметить выпрыгнувшего, открыть стрельбу, и в этом случае сани бы пригодились. Получилось лучше. Грин просто прибежал по рельсам, целый и невредимый, даже не замерз. Пока бежал, три версты разогрелся. Объехали пойму речки Сестры, где рабочие расчищали дорогу. На соседней станции угнали брошенную старую дрезину и докатили на ней до самой Москвы сортировочной. Конечно, 70 верст качать проржавевший рычаг, да еще под косым снегом и ветром, нелегко. Неудивительно, что парни выбились из сил. Они не были стальными. Сначала ослаб Рахмет, а потом и дюжи Емеля. Всю вторую половину пути пришлось вытягивать одному. «Ты, Гринч, как змей Горинч!» — восхищенно покачал льняной головой Емеля. «Заполз в пещеру на полчась, к старую чешую скинул, порубленные башки отрастил и будто новенький. Я уж на что бугай, а все не отдышусь, язык на плече!» Емеля был хороший боевик, крепкий, несуетливый, без интеллигентских фанаберей. славного, успокаивающего. На коричневого цвета. Это он себе в честь Пугачева кличку взял, а раньше звался Никифором Тюниным. Сам из арсенальских мастеровых, настоящий пролетарий. Плечистый, широколицый, с маленьким детским носиком и круглыми добродушными глазами. Не часто бывает, чтобы из угнетенного класса выходили стойкие сознательные бойцы, но уж если отыщется молодец, то можно на него положиться, как на самого себя. Грин лично отобрал его из пяти кандидатов, присланных партией. Это было после того, как Соболь неудачно метнул бомбу в Храпова, и в боевой группе образовалась вакансия. Грин проверил новичка на прочность нервов, на сообразительность и остался доволен. На Екатериноградской акции Емеля показал себя отлично. Когда губернаторские дрожки в указанное письмом время, и действительно без эскорта, подъехали к неприметному особняку на Михельсоновской, Грин приблизился к трудно вылезавшему из коляски толстяку, и два раза выстрелил в упор. Потом побежал через подворотню на соседнюю улицу, где дожидался Емеля, изображавший извозчика. И случилось невезение. Именно в эту минуту мимо фальшивого Ваньки шел околодочный с двумя городовыми. Полицейские услышали отдаленные выстрелы, и тут же из двора выбежал человек прямо им в руки, а гринуш и револьвер успел выбросить. Сбил одного ударом в подбородок, но остальные двое повисли на руках, а упавший задул в свисток. Выходило скверно. Однако новичок не растерялся. Неспешно слез с козел, стукнул городового тяжелым кулаком по затылку, тот и обмяк, а со вторым Грин справился сам. Умчались с ветерком под заливистый полицейский свист. Когда смотрел на Емелю, на сердце теплело. Думал, не все народу на печи лежать, которые поострее и посовестливей уже начали просыпаться. А значит, не напрасны жертвы, не зря льется кровь, своя и чужая. Вот что значит на полу с подземными соками питаться, — улыбнулся Рахмет, откинув лба картинную прядь. Я тут, Грин, про тебя поем начал сочинять и продекламировал. Жил на свете Грин железный, он имел талант полезный, спал на досках славный Грин, обходился без перин. — Есть и другой вариант. Рахмет остановил жестом прыснувшего снегиря и продолжил. — Жил на свете рыцарь бедный, по прозванию Храбрый Грин. Он имел талант, не вредный, обходился без перин. Подружный хохот товарищей Грин подумал. Это он из Пушкина переиначил. — Наверное, смешно. Он знал про себя, что смешного не понимает. Но это было ничего не важно. И еще мысленно поправил. Я не железный я стальной ничего не мог с собой поделать этот любитель острых ощущений был ему не по душе хотя следовало признать что пользы делу Рахмет приносит много его грин подобрал минувшей осенью когда понадобился напарник для заграничной акции не юель уже было в париж вести устроил рахмету пове из тюремной кареты когда его везли из суда после объявления приговора О буланском корнете Селезневе тогда писали все газеты. Молодой офицер на смотру заступился перед полковником за своего солдата, в ответ на площадную брань вызвал командира на дуэль, а когда оскорбитель вызова не принял, застрелил его на глазах у всего полка. Красивая история Грину понравилась. Особенно то, что офицерик из-за простого человека не побоялся себе всю судьбу поломать. Была в этом... Многообещающая отчаянность. Еще померещилось Грину родство душ, знакомое неистовство в ответ на тупую подлость. Однако вышло, что пружина в Николае Селезневе совсем иная. Его цвет при ближайшем знакомстве оказался тревожный, васильковый. — Я до ощущений ужасно любопытный, — часто повторял Рахмет. Беглого корнета влекло по жизни любопытство чувство пустое и бесполезное заставляя попробовать и того блюда и этого чем острее и прянее тем лучше грин понял в командира он выстрелил не от несправедливости а потому что весь полк смотрел затаив дыхание и ждал что будет и в революционера подался от жажды приключений побег со стрельбой ему понравился конспиративная поездка в Париж и того больше. Иллюзий относительно рахметовых мотивов у Грина больше не осталось. Взял себе кличку в честь героя Чернышевского, а сам совсем из другого теста. Пока не прискучили теракты, будет рядом. Удовлетворит любопытство, сорвется. Ищи тогда ветра в поле. Насчет рахмета у Грина имелась секретная мысль. Как от праздного человека получить наибольшую пользу для дела? Мысль такая — послать его на важную акцию, откуда не возвращается. Пусть бросится живой бомбой под копыта министерской или губернаторской упряжки. Рахмет верной гибели не побоится. Этакого фокуса ему жизнь еще не показывала. На случай, если бы акт в клину сорвался, было у Рахмета задание — подорвать Храпова нынче вечером на Ярославском вокзале перед отъездом в Сибирь. Что ж, Храпова больше нет, но будут и другие. У самодержавия псов много. Главное не упустить момент, когда у Рахмета в глазах появится скука. Только из-за этой секретной мысли и оставил его Грин в группе после декабрьской истории со Шверубовичем. Был приказ партии. Казнить предателя, который выдал и отправил на виселицу рижских товарищей. Грин такой работы не любил, поэтому не стал возражать, когда Рахмет вызвался сам. Вместо того, чтобы просто застрелить шуерубовича Рахмет проявил фантазию, плеснул ему в лицо серной кислотой. Говорил, что для острастки прочим провокатором, а на самом деле, наверное, просто хотел поглядеть, как у живого человека вытекают глаза, отваливаются губы и нос. С той поры на Рахмета Грин смотреть без отвращения не мог, но ради дела терпел. «Надо ложиться», — негромко сказал он. «Знаю только 9 часов. Все равно спать. Завтра рано. Будем менять квартиру». Я оглянулся на белую дверь кабинета. Там сидел хозяин, приват-доцент Высшего технического училища Семен Львович Аранзон. В Москве планировали поместиться по другому адресу, но вышла неожиданность. Связная, встретившая боевиков в условленном месте, предупредила, что туда нельзя. Про инженера Ларионова, чья явка, только что стало известно Агент охранки. Грин, которого еще пошатывало после дрезина, сказал связной. У нее была странная кличка — Игла. «Плохо работаете, москвичи. Агент на явке — это провалить всю боевую группу», — сказал без злобы, констатируя факт, но Игла обиделась. Про нее Грину было мало что известно. Кажется, из богатой семьи. Сухая долговязая барышня перестарок, бескровные поджатые губы, тусклые волосы, уложенные на затылке в тугой узел. В революции таких много. Если бы мы плохо работали, то не раскрыли бы Ларионова», — огрызнулась игла. Скажите, Грин, а вам непременно нужна квартира с телефонной связью? Это не так просто? Знаю, но телефон обязательно. Срочно связаться, сигнал тревоги, предупредить, объяснил он, мысленно отдавая себе зарок. Впредь в важных делах обходиться только собственными ресурсами, без помощи партии. Но тогда придется поделить вас на один из резервных адресов, кому-нибудь из сочувствующих. Москва не Петербург. Собственный телефон имеется у немногих. Так группа и попала на постой к приват-доценту. Про него Игла сказала, что он скорее либерал, чем революционер, и террористических методов не одобряет. Но это ничего. Человек честный передовых взглядов и в помощи не откажет, а в подробности его посвящать ни к чему. Проводив Грина и его людей в хороший доходный дом на Остоженке, просторная квартира на самом верхнем этаже, а это ценно, потому что ход на крышу, Связная, прежде чем уйти, коротко и деловито объяснила нервничающему хозяину элементарные правила конспирации. «Ваш дом? Самый высокий в этой части города, это удобно. Мне из мезонина видно ваши окна в бинокль. Если все спокойно, шторы в гостиной не задергиваете. Две задернутые шторы провал. Одна задернутая штора сигнал тревоги. Я вам протелефонирую. Спрошу профессора Бранта, вы ответите или Вы ошиблись, это другой номер, и тогда я немедленно приду, или Вы ошиблись, это номер привод доцента Аранзона, и тогда я пришлю на выручку боевой отряд. Запомните? Аранзон, побледнев, кивнул. А когда игла ушла, промямлил, что. Товарищи могут распоряжаться с квартирой по своему усмотрению, что прислугу он отпустил, а сам, если понадобится, будет у себя в кабинете. Так ни разу за полдня оттуда и не выглянул. Одно слово — сочувствующий. — Нет, две недели здесь нельзя, — сразу решил Грин. — Надо завтра же сменить адрес. — Чего спать-то? — пожал плечами Рахмет. — То есть... «Вы, господа хорошие, как хотите, а я бы к Иуде Ларионову наведался, пока не сообразил, что раскрыт. Кажется, поварская 28 не так далеко». «Правда!» — горячо поддержал его Снегиль. «И я бы пошел, а еще лучше я один, потому что вы свое сегодня уже сделали. Я справлюсь, честное слово. Он откроет дверь, я спрошу. Вы, инженер Ларионов, это что, по ошибке невиновного не убить?» А потом скажу, получи, предатель, выстрелю в сердце три раза, чтоб наверняка и убегу. Пару пустяков. Рахмет, запрокинув голову, звонко расхохотался. Пару пустяков! Как же! Ты выстрели, попробуй. Я когда на плацу фон Боку в упор шандарахнул, у него глазинапы из орбит выскочили, ей-богу. Два таких красных шара. Долго потом, по ночам снилось. Просыпался весь в холодном поту. пара пустяков. Грин подумал. А Шверубович, с растекающимся лицом тебе не снится? Ничего. Если ради дела, то можно. Решительно заявил Снегирь, побледнев и тут же, без всякого перехода, залившись краской. Ему и прозвище досталось из-за вечного румянца и светлого пушка на щеках. Ведь он гад своих предавал! Снегиря Грин знал давно. Много дольше, чем остальных. Особенный был мальчик. Драгоценной породы. Сын повешенного царя-убийцы на родоволке, умерший в каземате от протестной голодовки. Рожден от невенчанных родителей, в церкви не крещен. Воспитан товарищами отца и матери. Первый свободный человек, будущий свободной России. Без мусора в голове, без мути в душе. Когда-нибудь подобные мальчики станут самыми обычными. Но сейчас он был такой один. Ценнейший продукт мучительной эволюции, и поэтому Грину очень не хотелось брать Снегиря в группу. А как не возьмешь? Три года назад, когда Грин после побега с каторги долгим, кружным путем двигался вокруг света домой, через Китай, Японию, Америку, пришлось задержаться в Швейцарии. Сидел без дела, ждал эстафета через границу. Снегиря же только-только переправили из России, где арестовали его очередных опекунов. В Цюрихе заниматься пареньком было некому. Попросили Грина, он согласился, потому что никакой другой пользы партии в то время принести не мог. Эстафета задерживалась, потом вовсе провалилась. Пока наладили новую, миновал целый год. Почему-то мальчишка был Грину не в тягость. Даже наоборот. Может, от того, что впервые за долгое время пришлось заботиться не обо всем человечестве, а об одном человеке. Даже не человеке еще, недоростке. Однажды после серьезного обстоятельного разговора Грин дал воспитаннику обещание «Когда Снегирь подрастет, приобщить его к своей работе». Чем бы в ту пору Грин не занимался. Боевой группы тогда еще и в помине не было, а то бы такого не пообещал. Потом вернулся на родину, занялся делом, а мальчугане вспоминал часто, но про обещание, конечно, и думать забыл. А два месяца назад в Питере на конспиративной квартире привели к нему Снегиря. Познакомьтесь, товарищ Грин, молодое пополнение из эмиграции. Снегирь смотрел обожающими глазами. Про обещание заговорил чуть не с первой же минуты. Деваться было некуда. Отказываться от своего слова Грин не умел. Берег он пока мальчика. До да, дела не допускал, но вечно так продолжаться не могло. В конце концов, Снегирь уже взрослый, восемнадцатый год. Грину на железнодорожном мосту. Было столько же. Еще не сейчас, — сказал он себе минувшей ночью, когда готовились к акции, в следующий раз. И приказал Снегирю отправляться в Москву, якобы проверить связь. Цвета Снегирь нежного, персикового. Какой из него боевик? Хотя бывает, что из таких истинные герои и получаются. Надо бы устроить парню боевое крещение, но не с казни же изменника начинать. «Никто! Никуда!» — веско сказал Грин. «Всем спать! Я сторожу первый. Через два часа, Рахмет. Разбужу!» «Эх!» — улыбнулся бывший корнет. «Всем ты, Грин, хорош, только скучный. Тебе бы не террором заниматься, а в банке служить. Счетоводом!» Но спорить не стал. Знал, что бесполезно. Бросили жребий. Рахмету выпало спать на кровати, емеле на диване, Снегирю на свернутом одеяле. Минут пятнадцать из-за двери спальни доносились голоса и смех, потом стало тихо. Тогда из кабинета выглянул хозяин, блеснул в полумраке золотым пенсне, неуверенно пробормотал. — Добрый вечер. Грин кивнул, но приват-доцент не уходил. Тогда Грин счел нужным проявить учтивость. Все-таки неудобство человеку, да и риск. За укрывательство террористов дают каторгу. Сказал вежливо. Знаю, Семен Львович, стеснили. Потерпите, завтра уйдем. Ранзон мешкал, будто не решался что-то спросить, и Грин догадался. Хочет поговорить. Известное дело. Интеллигент. Только дай начать, до утра не остановится. Но нет. Во-первых, вступать с непроверенным человеком в отвлеченные беседы незачем. А во-вторых, есть серьезный предмет для обдумывания. «Мешаю вам», — он решительно поднялся. «Посижу на кухне». Сел на жесткий стул, подле занавешенного шторкой входа, уже проверял служанки на коморка. Стал думать о ТГ. Наверное, в тысячный раз за минувшие месяцы.